«Больницы-то наши, знаю я! поддержите маленько, да и выгоните! Вылечили? Нет, я не согласен!» Твердо выговорил он. Его выговор — широкое, загорелое, веснущатое лицо, прическа, наивный взгляд голубых глаз — все обличало в нем деревенского жителя. Нужда оторвала его от родимых полей.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 А он прямо на меня!» «Не беспокойтесь, он получит свое! Номер грузовика записан 4711-й, если вас это интересует. Как вас зовут?» Спросил профессор Керн. «Меня? Тома звали! Тома Буш! Вот оно как!»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 «Ну, а теперь отдохните!» И, посмотрев на голову женщины, Керн озабоченно заметил. «Что-то Соломея заставляет себя долго ждать!» «Это что ж, тоже голова без тела?» Спросила голова Тома. «Как видите, чтоб вам скучно не было, мы позаботились пригласить в компанию барышню».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 Наша наука способна творить такие чудеса, то она должна ведь делать и другое. Представьте мне другое тело. Осел Жорж продырявил меня пулей, но ведь немало девушек пускают себе пулю в лоб. Отрежьте их тело и представьте к моей голове.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 Брике долго и серьезно изучала себя. А ужасно. Можно вас попросить поправить мне волосы? Я не могу сама сделать себе прическу!» У вас, Лоран, работы прибавилось. Усмехнулся Керн. Соответственно, будет увеличена